Глава 4. После столкновения роботов противник снизил активность, и роботы-пиратов сидели на базе. Джим быстро привык к новой бандитской жизни. Она почти не отличалась от старой военной. Каждое утро в шесть его будил Жора, и Джим отправлялся в туалет по санитарным надобностям. Потом все бежали на зарядку. Принимали участие и пленные, и пираты, а вел капитан Коул, как старший по званию. После двухкилометровой пробежки общий завтрак в баре. Капитан для пленных приступал к политинформации, а пираты бежали к машинам, и начинались обязательные тренировки. Вообще, как и обещал Бэрл, вскоре смонтировали симулятор. Там устроили почти все, как в настоящем, только нет имитации тряски, ударов о броню и грохота разрывов. Все это предлагалось себе представлять. Однако Джим практически проигнорировал симулятор, он лично натаскивал Анджия на управлении лошариком. Ну, все же равно лучше всех с дронами разбирается Жора, и Анджий потом без Джима освоит это дело на симуляторе. Они отрабатывали бег по лесу и бегство на воздушных подушках из-под удара. Вот если бы в предыдущем бою Джек или Анджий не стояли бы как бараны на месте, у них были бы шансы удрать в лес» хотя вблизи робот Джима подбил бы их в любом случае. С другой стороны, если бы Джим сидел в лошарике, никто бы к нему не подошел, никакие бы маневры не спасли. То есть стрелять тоже учились постоянно. Через десять дней счастливой бандитской жизни роботов снова отправили на фронт. Официальные военные опять пошли в наступление. «Блин, с прошлого раза вражескими солдатами забиты госпитали. Еще что ли строить? Их ведь даже не выкупают». Одна польза, что после выздоровления они в большинстве станут Яшины. На фронте электроника боевых роботов занялась разведкой и радиоэлектронной борьбой. Георг и Джим очень много поработали в этой области над роботом, лошарик оказался самый продвинутый в этом смысле машиной Яшиных. Управлял дронами Жора, но про него Джим, конечно, Андрею не рассказывал. Так что для молодого пилота вот такое выделывал сам Джим. Он изо всех сил старался все понять и повторить, ведь его усадили в робота учиться, не так ли? Бероу сказал, что ему опять доложила разведка, на базу вертолета враги доставили десяток боевых роботов. Вскоре их нужно ждать на театре боевых действий. План почти тот же, мы всех уничтожим, только из-за присутствия в отряде лошарика немного наоборот. Пускай неприятель сам его атакует, а силы Яшиных его встретят. Присутствие неприятельских роботов Джим ощутил сразу. Они сходу включились в радиоэлектронную борьбу. Стало сложнее, но аппаратура «Лошарика» под руководством искусственного интеллекта Жоры все равно их делала. Беспилотные разведчики вскрыли положение роботов противника, и Джим доложил командиру. Юахем Бэроу сказал, что принял к сведению, а «Лошарик» может приступать к выполнению своей части. Джим скомандовал массовый пуск ударных дронов из навесных блоков. Тридцать аппаратов стартовали ракетами, блоки отстрелились, противник обнаружил положение лошарика. Через несколько секунд появились вражеские разведчики, ракеты, а за ними и ударные дроны. Джим принялся отбивать их нападения, а жора не отвлекался. Он управлял дронами. Для слегка попутавшего Анджия Джим уничтожал воздушные аппараты врага, маневрировал и одновременно с этим управлял беспилотниками. Анджей решил, что он так точно никогда не сумеет. А тем временем с точки зрения врага творилась какая-то сраная мистика. В области массового пуска ударных аппаратов обнаружили легкого робота. Для его уничтожения послали аппараты, и лошарик их сбивал пачками, в самого же попасть никак не получалось. Параллельно с этим роботы врага подверглись нападениям беспилотных аппаратов и ракет. Большинство запустили пешие бойцы, часть выпустили роботы, однако они точно управляются из единого весьма продвинутого центра. Оборудование для чего-то подобного устанавливали только на лошарика. Ударные дроны в большинстве сбивались, однако часть несла нешуточную угрозу. Эти аппараты, конечно, не могли пробить броню роботов, но вполне способны обездвижить или лишить тяжелого оружия ударами в колени, локти или в плечи. Двоим роботам уже разбили коленные сочленения. Потом пираты легко пройдут вперед, солдаты не смогут остановить роботов, и пиратские машины добьют покалеченных роботов или пленят их пилотов. У отряда гильдии просто не осталось хорошего решения, он вынужденно полез к лошарику. Атаковали двумя кучками по три робота и одной из двух машин. Идти цепью враг не мог из-за нападений с воздуха, несколько машин вместе отбиваются эффективнее. Все маневры неприятеля четко отслеживались разведчиками, его роботов постоянно атаковали ударные беспилотники. У роботов и у солдат количество беспилотных аппаратов ограничено, и дроны к этому моменту выбили всех. Лошарик смог потеряться для врага, неприятель искал его в довольно большой области. Искали Лошарика, а нашли основные силы Яшиных. Бэру отряд дробить не стал, отделил только Джима и Анжиа. Подкрались, устроили засаду, и пять машин расстреляли ближайшие к ним три робота. Нападением они себя обнаружили, и отряд из трех роботов гильдии подготовился к столкновению. Яшиных подбили две машины, а отряд гильдии уничтожили весь. Закономерный итог. Два робота все-таки столкнулись с лошариком. Одного он внезапно подстрелил из засады и, не усложняя, галопом побежал к лесу. Удирал он ломанными скачками, так противник сначала не сразу понял, что случилось, потом пытался в это прицелиться. Лошарик рысью вбежал в лес и шустро скрылся среди деревьев. Джим наставительно сказал Анджио, «Никогда не гонись за славой. У противника еще были какие-то шансы нас подбить. Могло кого-нибудь ранить или совсем убить. Мы своим маневром просто лишили его последней надежды. Понял?» «Угу», — безрадостно ответил Анджей. «Все равно удирать как-то унизительно». «Да всем наплевать на твою гордость», — насмешливо воскликнул Джим. «Это только твоя частная собственность», — он усмехнулся и посоветовал. «Лучше вспомни о ней, когда я снова стану бить твою морду». «Только не подумайте, что Джим прибегал к рукоприкладству. Это просто обязательные учебные спарринги». Анджей понятливо засопел, на несколько минут в роботе настала тишина. Но вот послышались звуки двух выстрелов, грохот разрыва, и раздался голос Юахима Беру. «Джим! Анджей! Выходите!» Лошарик вышел из леса. Джим увидел лежащего ничком подбитого робота гильдии. Против трех яшинах у него не было шансов, да ему даже не светило против одного Юахима Беру. Он довольным голосом проговорил. «Все молодцы! Стоим здесь на случай, если бойцам потребуется поддержка». Охраняем, а потом возвращаемся на базу. Властям этого боя хватит надолго. Джим раздраженно включил закрытый канал связи с командиром и сварливо проговорил. — В смысле стоим? У неприятеля нет больше роботов. Зови бойцов и захватим его сраную базу. — Да ты что! — воскликнул Юахем. — Бизнес только попер. Куда еще враг будет привозить роботов? — Да эти пленные пилоты скоро в гостинице не поместятся, — возразил Джим. «В баре точно будем жопами толкаться. Замучаешься ждать очереди к бильярду». «Примем меры», — спокойно ответил Бэрл. «Найдем дополнительные помещения и будем строиться. Подумай, а вдруг кто-то из пленных перейдет к нам». «Замечательно», — извительно заметил Джим. «Скоро начнет работу лагерь для пацанов, и как им заниматься, когда рядом постоянно война?» «А ты подумал, как их доставят», — проговорил Юахим. Гильдия отправляет самолеты только на свои базы, к пиратам не летают». «Ну, нас же сюда как-то привезли», — немного смутился Джим. «Вот и мальчишек, наверное, можно». «Мы другое, нас за взятки провезли через официальные базы», — сказал Бэрроу. «И вообще эти вопросы просто не решаются, штаб организации ведет с добытчиками переговоры». Он тоже сбавил тон и проговорил просительно. «Ну, потерпи еще немного, повоюй, каждый наш успех укрепляет позиции на переговорах». «Ладно», — ответил Джим. На базе Яшаных нашлись дополнительные помещения. Общак построили достаточно, даже с некоторым избытком. Слишком много требовалось различных гражданских специалистов — врачей, техников, менеджеров. Людей пока разместили в общежитиях, но им твердо обещали свои домики, если они поженятся. Для этого запустили кафе и устраивали вечерами танцы. Пленные пилоты никаких особых неудобств не почувствовали, тем более двое лейтенантов из последней партии пожелали стать яшинами. Пилоты, кто за них поручался, перешли в другие гильдии. От одного жена уже ушла, а второй просто не стал дожидаться неминуемого разрыва. И они же ничего не теряют. Их роботы при них, бытовые условия подходящие, жалования без изменений. И главное, тут появился реальный шанс начать жизнь заново. С момента второго столкновения прошли 10 дней. Благотворительный фонд, посредник, сообщил, что гильдия дружина Джекоба на его счета перевела по миллиону за каждого пленного пилота. Из базы гильдии запросили у пиратов разрешение на пролет одного вертолета. Пираты, конечно, разрешили, и машина гильдии села на аэродром пиратской базы. Джим и Бэрроу пожали руки своим врагам. Особенно тепло Джим попрощался со Стивеном Коулом и Роджером Филлингом. Парни погрузились в салон вертолета и сразу взлетели. И на другой день началось новое наступление. Эта неугомонная гильдия не желала успокаиваться. Юахим Бэрроу повел воевать отряд из девяти роботов. Яшины уже отобрали из пехотинцев пилотов-кадетов, но у них же совершенно нет опыта управления роботом в реальном бою. Из парней хотя бы не требовалось уже делать солдат, они почти не вылезали из симулятора. Значит, пришли опытные пилоты со своими роботами на фронт и занялись обычным делом — радиоэлектронной борьбой. У противника стала постоянно пропадать связь, положение его частей разведали, по ним регулярно прилетали ракеты. Свои же дроны выходили из-под контроля, и вообще ничего не получалось. Все это продолжалось двое суток, и на третье Бэру сообщил, что на базу врага притащили целых два десятка роботов. Противник решил сделать ставку на численное превосходство в тяжелых машинах. Неприятеля опять не смог развернуться в цепь. Его атаковали с воздуха ракеты и беспилотники. Лошарик, как всегда, выпустил 30 ударных аппаратов, его положение стало известно, но он точно не был главной целью врага. Противник разбился на шесть кучек по три робота и еще одну в две машины и начал наступление. Солдат гильдии прикрывали огнем тяжелые машины. Их сильно сковывали пиратские жуки, но эти шагающие самоходки интенсивно отстреливали пушки роботов. Только их пилоты и не привыкли работать сразу против стольких угроз. Постоянно приходилось отвлекаться на отражение воздушных атак, на жуков, на скопление бойцов. Плюс к тому они начали операцию в тех условиях, что уже сложились на фронте. Противник контролировал высоты, положение в радиоэлектронной борьбе было плачевным. Появление роботов в гильдии, конечно, внесло изменения, но у пилотов для управления своими дронами просто не хватало мозгов. В результате за первый час трем роботам повредили ударными дронами нижние опоры, солдаты покалечили ноги еще четырем машинам из тандемных гранатометов. Все это жутко раздражало и отвлекало, и противник влез в засаду роботов в яшинах. Его отряд из трех машин, что продвинулись дальше остальных, тупо расстреляли тяжелые орудия. На этом эпизоде у неприятеля кончилось численное превосходство в роботах, но они не повернули в освояси. Парни получили ясный приказ уничтожить врага. Да пилоты Яшиных и не ждали от этого врага отступления, тем более бегства. Лошарик же прибег к иной тактике. Роботы противника все вели разведчики. Один из отрядов неосторожно приблизился к лесу. Джим погнал робота к деревьям, пробежал немного и выскочил на противника из лесу. Пушка Гаусса подстрелила одного через 15 секунд второго, и третий робот обратил на него внимание. Лошарик скакал, как бешеный. Пилот пытался поймать того в прицел, и в тот момент нижнюю опору его робота в колено поразил ударный дрон. Лошарик скачками побежал к отряду бэру пока те всех врагов не ликвидировали. Юахем, пользуясь превосходством в разведке, всегда внезапно выходил на группы неприятельских роботов, и их расстреливали из всех стволов. Восемь без лошарика против трех — это без вариантов. А когда прибежали Джим и Анджей, все и началось. — И чего приперлись? — недовольно проворчал Бэрроу. — Сами бы справились. — Тебе врагов жалко, что ли? — с обидой в голосе воскликнул Джим. — Ладно, воюйте, — снисходительно сказал Юахим. Куда ж без вас? Последние роботы гильдии сообразили, что такое творится, и попытались соединиться в один отряд. Кучку неприятельских машин удалось перехватить по дороге, их пилоты даже не поняли сразу, откуда им прилетело. «Подбитые машины не стреляем», — грозно проговорил Беру, «сами будете платить за ремонт». Другая кучка врага так спешила на соединение, что не заметили пехотную засаду. Роботов поразили в опоро тандемные гранатометы. Один робот гильдии встретил весь отряд Беру. Юахем вывел свою машину вперед, выстрелили одновременно. Противник остался на ногах, а робот Бэрроу упал на спину. Ему прилетело в плечо из пушки Гаусса. В тот же момент опору неприятельской машины поразил ударный дрон лошарика. Противник валится на траву. «Джим, какой же ты гад!» — простонал Бэрроу. «Я знаю», — спокойно ответил Джим. «Мне давно плевать на гордость». После столь значительной победы переговоры с концерном нелегальных скупщиков самородного золота наконец вошли в конструктивное русло. Яшины полностью берут на себя на постоянной основе обеспечение безопасности. Цена их услуг возрастает, но скупщики в счет оплаты передают Яшинам жуков, экзоскелеты, беспилотники, бронебойные пушки и все такое военное имущество, а также производственные мощности для их ремонта солдаты и специалистов они продать, к сожалению, не могут, просто все эти люди переходят на работу к Яшинам с сохранением жалования и условий. Нелегальные скупщики в данном районе отныне занимаются только коммерческой деятельностью. В связи с этим в поселениях старателей возникли демократические процессы. Мужики выбрали законных представителей, и они потребовали, чтобы их поселки признали в Ликусе. Претензии старателей поддержали какие-то лоббисты, и в планетарном собрании данные населенные пункты официально объявили частью человеческой колонии со всеми правами. В поселках тут же открылись магазинчики, которые предлагали все товары, что и официальная фактория гильдии. Только немного дешевле, и ходить далеко не надо. Далее, при поддержке благотворительных организаций и неизвестных фирм, построили аэропорт, и авиаперевозчики открыли туда официальные рейсы. С трапов самолетов спустились группы подростков, которых встречали какие-то спортивные парни. Ребята ночевали в гостинице, а утром их увозили многоколесные машины в неизвестном направлении. Взрослые старатели сами приходили в офис фирмы под странным названием Яшина и показывали свои документы. Кто-то был врачом, кто-то геодезистом, кто-то отучился на водителя жука, а кто-то прошел через солдатскую службу. Из них тоже составляли группы и увозили куда-то на вездеходах. И надо же случиться такому совпадению, гильдия выкупила пленных пилотов, кроме тех пяти, кто решил перейти в Яшина. Парни еще просто не успели обзавестись семьями, а их поручители в гильдии, как сама гильдия, им стали безразличны. «Еще бы, двадцать роботов гильдии не смогли справиться с девятью Яшинами». Потом военные снова начали наступление, а гильдия перебросила на театр целых 30 роботов. Им противостояла пехота, жуки, один отряд под командованием Юахима Бэру из семи роботов, другой отряд лейтенанта Клима Руперта из шести роботов и лошарик. Джим сразу выпустил ударные беспилотники из навесных блоков, отстрелил их и занялся своим привычным делом, отражал волны воздушных атак. А Жора нападал на неприятеля. Его роботы выбрали в обороне пиратов высотку и атаковали ее тремя отрядами. Два в обхват и один полез на горушку. Отряд гильдии под постоянными атаками с воздуха в целом легко поднялся на гору. Но только показался на вершине, по нему неожиданно открыли огонь роботы Яшиных. Оборону на обратном склоне, это ж надо такое откопать. Тактика дала свои результаты, половину отряда выбили сразу, еще троих обездвижили дроны, остальных подбили слаженными залпами. При таком численном превосходстве любые маневры бесполезны, кто-нибудь обязательно попадет. А отряды, что пошли через низины, нарвались на засады бронебойных пушек. Били с близкого расстояния, наводчики целились в колени нижних опор. После первого выстрела по парням начали стрелять вражеские роботы, но расчеты все-таки выполнили задачу, уполовинили неприятеля. К тому же с вершины спускались свои роботы и сходу вступили в бой. Неприятель вынужденно на них отвлекся, что и спасло жизни бойцам. Только врага ничто не могло спасти. Внезапный удар с неожиданного направления означал полный разгром. Отряду пушкарей с другой стороны холма повезло меньше. Свои роботы пришли к ним на выручку позже. Противник даже успел обойти высотку и вышел на лошарика. Тот выстрелил из пушки Гаусса, рывком отскочил и принялся удирать на воздушной подушке. Вражеские роботы открыли по нему ураганный огонь, когда на них напали с тыла. Это и спасло Лошарика от серьезных увечий. Неприятель на него отвлекся, и его роботов расстреляли со спины. Бэрроу в этот раз не стал приказывать охранять трофеи, а скомандовал общее наступление. Тринадцать роботов и Лошарик вышли в поле, разошлись в цепь и направились к базе гильдии. А то оно уже достало Джима. Роботы шли неспешно. Стреляли в солдат противника. Рядом семенили жуки и тоже вели плотный огонь. Бойцы Яшинок захватывали вражеские позиции, солдаты противника или бежали в панике, или сдавались пачками. Фронт прорвали, дальше шли, и не встречая сопротивления. Забавно, что база гильдии никак не защищалась. Бойцы спокойно вошли на улицы. Бэрроу позвал Джима проехать к зданию штаба и пригласил его в дом, а в роботе пока подежурит Анджей. Вместе прошли в большой кабинет. Бэроу развалился в кресле за столом, а Джим присел на стульчик. Бэроу хмуро проговорил. «Рад, небось». «А почему бы и не порадоваться?» — пожал плечами Джим. «Никогда еще не захватывали базы гильдии», — веско проговорил Юахим. «Все когда-то случается впервые», — безразлично ответил Джим. «Это ладно», — усмехнулся мастер. «Просто раньше про Яшинах не знали или не обращали внимания, а теперь обратят». «И что ты предлагаешь?» — спросил Джим. «Меняем политику», — ответил Юахим. «Если раньше мы старались держаться в тени, сейчас нужно рекламировать себя на каждом углу, чтобы все норовеньки узнали про страшных и эффективных Яшинах». «Логично», — согласился Джим. «А задач умников пусть работают над планами». В кабинет заглянул свой военный с докладом. Захвачены склады, ремонтный цех, аэродром, три транспортных самолета, два десятка пилотируемых вертолетов и сорок беспилотных аппаратов. Взяли в плен еще множество солдат, а также взяты здания с гражданскими специалистами. Они пленными быть не могут, заложников мы не берем, и что с ними делать совершенно неясно, особенно с бабами скандалят. Бэроу приказал провести и показать этих скандалисток. Джим увязался за компанию. Военный привел в административное двухэтажное здание. Уже в вестибюле что-то громко обсуждали несколько бойцов и молодых женщин. Надо было как-то с ними общаться. Джиму резко разонравилась эта идея. Он принял независимый и скромный вид, заложил руки за спину и опустил равнодушное лицо. «Джим — Джим! — услышал он возбужденный девичий голосок. — А ты что здесь делаешь? Он поднял взгляд и увидел Алису снова. Краска залила лицо, но он нашел в себе силы сказать «А, а ты?» «Я тут работаю», — воскликнула Алиса. «А я здесь все захватил», — проговорил Джим и улыбнулся. До него стал доходить юмор ситуации, и ему просто нравилось видеть Алису.